О, будьте спокойны, не сказал я с горечью, потому что все подозрения мои вернулись. Будьте спокойны, я не поверю этому никогда. Можно ли забыть мать свою, когда знаешь, что она считает тебя мертвой и оплакивает твою кончин? О, моя бедная мать, вскричала графиня, утопая в слезах и падая на диван. Посмотрите, какой я эгоист, сказал я, приближаясь к ней. Я предпочитаю слезы вашей улыбки. Слезы доверчивы, улыбка скрытна. Улыбка — это покрывало, которым закрывается сердце, чтобы лгать. Потом, когда плачете, мне кажется, что я вам нужен, чтобы осушить ваши слезы. Когда вы плачете, я надеюсь, что когда-нибудь заботами, вниманием, почтением утешу вас. А если вы утешены уже, то какая надежда мне остается? Альфред, сказала графиня, с глубоким чувством признательности, называя меня в первый раз по имени. Перестанем меняться пустыми словами. Между нами произошло столько странных вещей, что нам не нужны ни хитрости, ни извороты. Будьте откровенны, спросите меня, что вам хочется знать, и я отвечу вам. О, вы, ангел, кричал я. «А я? Я сумасшедший. Я не имею права ничего знать, ни о чем спрашивать. Разве я не был счастлив настолько, насколько может быть счастлив человек, когда нашел вас под подземелье, когда, сходя с горы, нес вас на руках своих, когда вы опирались на плечо мое в лодке? Не знаю, но мне бы хотелось, чтобы вечная опасность угрожала вам, чтобы сердце ваше дрожало возле моего». Это существование, полное таких ощущений, было бы непродолжительно. Не более года прошло бы, и сердце разорвалось бы на части. Но какой долгой жизни не променяешь на подобный год? Тогда вы были бы отданы вашему страху, а я один был бы всей вашей надеждой. Тогда воспоминания Парижа не стали бы мучить вас. Вы не прибегнули бы к улыбке, чтобы скрыть от меня ваши слезы. Я был бы так счастлив, я не ревновал бы. Альфред сказала с важностью графиня, вы сделали для меня столько, что я могу сделать что-нибудь и для вас. Впрочем, надо страдать и много, чтобы говорить со мной таким образом, потому что, говоря это, вы доказываете, что забыли о том, что я нахожусь в полной зависимости от вас. «Вы заставляете меня краснить за себя и страдать за вас?» «Простите! Простить? меня!» — вскричал я, падая на колени. «Но вы знаете, что я любил вас молодой девушкой, хотя никогда не говорил вам этого!» «Знаете, что только недостаток состояния препятствовал мне искать ваши руки!» «Знаете еще, что с того времени, как нашел вас, эта любовь, уснувшая, быть может, но не погашшая...» вспыхнуло сильнее и ярче, чем когда-либо. Вы это знаете, потому что нет надобности говорить о таких чувствах. И что же? Я страдаю, когда вижу вашу улыбку, как и ваши слезы. Когда вы смеетесь, вы что-то скрываете от меня. Когда плачете, сознаетесь мне во всем. Ах, вы любите, вы сожалеете о ком-нибудь. — Вы ошибаетесь, — отвечала графиня, — если я любила, не люблю больше, если жалею, то только о матери. — Ах, Полина, Полина! — вскричал я. — Правду ли вы говорите? Не обманываете ли вы меня? Боже мой! Неужели вы думаете, что я способна купить ваше покровительство ложью? О, Боже, меня сохрани! Но откуда же взялась ревность вашего мужа, потому что она одна может дойти до подобного злодейства? Послушайте, Альфред, когда-нибудь я должна открыть вам эту страшную тайну. Вы имеете право знать ее. Сегодня вечером вы ее узнаете. Сегодня вечером вы прочтете в душе моей. Сегодня вечером вы будете располагать более, нежели моей жизнью. «Будете располагать честью моей и моей фамилии, но с одним условием. Каким? Говорите, я принимаю его заранее. Вы никогда не будете говорить мне о любви своей».